Глава 4. Как маленькая мама боялась паука. Когда мама была маленькой, она была очень смелая девочка. Ничего не боялась. Читать стихи со сцены не боялась. Отвечать у доски не боялась. Не боялась задавать вопросы незнакомым взрослым. Не боялась хитрить. Даже врать не боялась. Ничего не боялась. Но кое-чего она все-таки боялась. Пауков. Маленькая мама очень боялась пауков. Все об этом знали. Например, все друзья ее родителей знали, что она боится пауков. У родителей маленькой мамы было много друзей. Они все вместе учились в институте. Маленькая мама считала, что это и ее друзья тоже. Так оно, конечно, и было. Некоторых друзей маленькая мама особенно любила. Например, дядю Сашу. Дядя Саша всегда с ней играл. Когда она была поменьше, катал ее на спине, подбрасывал вверх. Когда она пошла в первый класс, не спрашивал ее каждую минуту, как дела в школе, а просто катал на спине и подбрасывал вверх. Маленькая мама считала, что дядя Саша почти что ее друг. «Да что там почти что?» Она считала, что он гораздо больше ее друг, чем родители. Но так, конечно, не было. Дядя Саша был хоть и очень молодой, но взрослый. Он все же был другом ее родителей. Однажды дядя Саша принес маленькой маме леденцы. Дядя Саша всегда приносил всем мороженое или что-нибудь к чаю, то сушки, то пряники. В этот раз он принес кекс, а маленькой маме Леденцы. Симпатичную круглую жестяную коробочку. На крышечке нарисованы цветы, белые лилии. Маленькая мама подумала, что леденцы она сразу съест, а с коробочкой еще успеет решить, что делать. Такую коробочку много для чего можно использовать. Можно налить в нее воду и выбросить из окна. Можно насыпать песок и прыгать. Но, скорее всего, она будет хранить в ней волшебный орден. Волшебным орденом была бабушкина брошка с изумрудами. Бабушка говорила, что это очень дорогая вещь, музейная вещь, семейное достояние. Все думали, что брошка хранится в шкафу под простынями. Никто, ни один человек на свете не знал, что волшебный орден у маленькой мамы «Да, пожалуй, жестяная коробочка с лилиями больше подойдет для хранения волшебного ордена», решила маленькая мама. Конечно, после того, как она съест леденцы. Сначала она, как всякий разумный человек, съест желтые, самые невкусные. Потом красные. Потом зеленые, самые вкусные. Здесь, безусловно, возникает вопрос. Все люди больше любят зеленые и красные леденцы. «Зачем тогда желтые?» «Или же желтые леденцы, наоборот, очень нужны, чтобы всегда начинать с невкусных». «Строго говоря, желтые не назовешь совсем уж невкусными. Они просто не самые вкусные». Маленькая мама открыла коробочку. У нее текли слюнки от предвкушения вкуса сладкого леденца. В коробочке сидел паук. Она думала, там леденцы, а там паук, собственной персоной. Это было о У -у! ужас! Ужас! Это был ужас! Сначала маленькая мама онемела, потом закричала так, будто ее режут. Сбежались все, кто был в этот момент дома. Дома была только Ляля, поэтому прибежала она одна. «Почему ребёнок орёт, будто его режут?» — спросила Ляля. -ля. «Я её воспитываю», — важно сказал дядя Саша. Дядя Саша вот что имел в виду. Он вот чего хотел, чтобы маленькая мама перестала бояться пауков. Он считал, что бояться пауков — глупость. Можно бояться чего-нибудь по-настоящему страшного. Например, экзамена по математике. Но не пауков. Дядя Саша также считал, что маленькая мама, увидев паука вблизи, внимательно рассмотрит его и поймет, что паук — это совсем не страшно. Рассмотрит, сколько у него ног и какие они, есть ли у паука усы, и перестанет бояться пауков, а затем перестанет бояться... Чего еще она там боится? Перестанет бояться всего. «Чего бы то ни было! Волков не будет бояться, темноты, экзаменов! Ничего не будет бояться!» «Разве это не прекрасный план? Вот он и принёс паука для её же пользы!» Маленькая мама кричала и плакала. Ляля пыталась её обнять, но та отбивалась и продолжала кричать и плакать. Ляля очень рассердилась на дядю Сашу, потому что нельзя так с ребёнком! Мало ли что он считает глупостью, а она, может быть, его самого считает глупостью. Да и со взрослым так нельзя. Чужие страхи необходимо уважать. Мало ли кто чего боится. Она, Ляля, -ля, например, боится мышей, летучих мышей, темноты, высоты, больших собак, собак среднего размера. Боится ездить с незнакомыми людьми в лифте. Ездить одна в лифте тоже боится. Так что же ее? Нужно воспитывать? Запирать в лифте вместе с незнакомыми людьми, летучими мышами и собаками большого и среднего размера? Это было бы неправильно. Никого нельзя заставить перестать бояться. Это все равно, что насильно сделать человека счастливым. Это никак нельзя. Невозможно. Убери паука в коробку, воспитатель. Довел ребенка до истерики. О! отозвалась маленькая мама. «А паука нет», — доложил дядя Саша. «Он уполз». Паук тем временем уполз. Выполз из коробочки и уполз по своим делам. Сплести паутину или просто осмотреться. Маленькая мама замолчала и вскочила на стул. деловито полезла дальше. Со стула на стол, со стола на буфет. И только устроившись на буфете... опять принялась кричать на одной ноте «А-а-а-а!» что же она так кричит виновато сказал дядя саша я ведь хотел как лучше ты хотел как лучше а получилось как всегда на секунду перестав кричать сказала маленькая мама так главная бабушка говорила деду он в воскресенье решил никого не будить и сам поджарил яичницу, и всё-всё подгорело. И яичница, и сковородка, и дед был весь в саже. Дядя Саша расстроился. Он ведь хотел добра и много трудился для этого. Попробуйте достать паука в городе. Пауки ведь на дороге не валяются. Пауки всё время попадаются на глаза, когда они вам не нужны. Но в тот момент, когда они нужны, их днём с огнём не найдёшь. Вот За занавеской спрятался. «Иду к нему», — сообщил дядя Саша. о, -о — с новыми силами закричала маленькая мама. «Смотри, какой он не страшный!» — сказал дядя Саша и поднес паука к лицу маленькой мамы, чтобы она получше рассмотрела, какой он не страшный. Маленькая мама замолчала. «Смотри, какие у него длинные ноги! Давай считать, сколько у него ног!» «Одна, две, три...» Что тут началось? Маленькая мама икала. Она начала икать и никак не могла остановиться. Она кричала и икала, визжала и икала, плакала и икала. Замолкала на миг, чтобы передохнуть от крика, и снова начинала кричать. но икала зато все время, без перерыва. Ляля смотрела на дядю Сашу страшными глазами. Она думала, что, если ребенок никогда не перестанет икать? Как же она будет ходить с маленькой мамой в театр, если та все время икает? Кажется, от икоты помогает попить воды. Как только она подумала, как неудобно будет тащить с собой в театр бутылку воды, маленькая мама перестала икать. И сказала дяде Саше, «Ты не воспитатель, а предатель! Я думала, ты друг, а ты мой враг, и даже хуже. Ты предатель, колбаса на веревочке оса!» Она уже было перестала икать, и вот опять начала. Дядя Саша, конечно, чувствовал себя ужасно. Представьте себе его положение. Маленькая мама и икает. Считала его другом, а он хуже врага. Дяде Саше было особенно неприятно ощущать себя предателем колбасой на веревочке осой. Прежде чем ловить паука, нужно было хотя бы немного подумать, что он будет с ним делать, и нужно лисовать паука другому человеку в лицо, даже если он этого человека при помощи паука воспитывает. «А ты... ты-то сам ничего не боишься?» — спросила маленькая мама. — Чего ты боишься? Экзаменов? Или крыс? Или, может, змей? Скажи, и я тебя как следует напугаю. — Попугаев? Я боюсь попугаев, — стесняясь, — сказал дядя Саша. — Вы, наверное, удивились. Маленькая мама тоже удивилась. — С чего бы человеку бояться попугаев? Что попугаи могут сделать дяде Саше? Загрызть? Съесть? Укусить? Ты еще девушек боишься, так мама говорила. Точно! Она говорила, ты боишься красивых девушек, припомнила маленькая мама. Почему ты боишься совсем не страшного попугаев и девушек? Страх — это необъяснимое чувство, сказал дядя Саша. У нас в детском саду были два попугайчика — жёлтый и зелёный. С тех пор я не могу видеть попугаев, даже смотреть на них не могу. А почему он боится девушек, дядя Саша не сказал. Бояться девушек, конечно, странно. Девушки ведь не попугаи и не пауки. Спросите ребёнка. Вопрос первый, эмоциональный. Могут ли дружить люди разного возраста? А ребенок и взрослые могут быть друзьями? Или друзья всегда одного возраста? Зачем дружить с теми, кто старше тебя? Вопрос второй — эмоциональный. Почему маленькая мама боялась пауков? Пауки противные, могут укусить. Просто противные и все. На этот вопрос нет ответа. Каждый чего-нибудь боится. Вопрос третий. Эмоциональный. Когда дядя Саша принес паука маленькой маме, он хотел, чтобы она перестала бояться паука. Он поступил умно или глупо? Или жестоко? Вопрос четвертый. Эмоциональный. Маленькая мама сказала дяде Саше, ты предатель. Почему она так сказала? Она хотела леденцов. Она хотела играть с баночкой. Дядя Саша ее обманул. Вопрос пятый. Стратегический. Нам иногда непонятны взгляды других людей. Например, Наш друг боится нашего любимого котика, дрожит от страха. Нам кажется, что котик такой ласковый, пушистый, а наш друг его боится. Ведь люди любят разное и боятся разного. И вот наш друг остался у нас ночевать. А мы украдкой подложили ему кота в кровать. И наш друг неожиданно увидел кота и закричал от страха. Это было смешно. Или это было жестоко по отношению к нашему другу? Вопрос шестой, философский. Нам иногда непонятны взгляды других людей. А иногда привычки других людей нам не нравятся. Например, нам может не нравиться, как кто-то одевается, или что он слишком громко говорит. Что нам с этим делать? Говорить людям, что нам не нравится? Ничего не говорить людям о том, что нам не нравится, ведь это их право вести себя так, как они хотят. Ворчать и злиться. Вопрос седьмой, стратегический. Кто-то говорит нам, я не боюсь паука, а ты боишься, значит, ты трус. Мы хотим быть смелыми, не бояться, но ничего не можем поделать, боимся паука и все. Что нам ответить? На месте паука может быть кто угодно или что угодно. Например, многие боятся темноты. Кто-нибудь может сказать нам «Ты боишься темноты, ты трус». Что нам ответить? Что сказать человеку, который называет нас трусом? Сам ты трус. Каждый чего-нибудь боится. Это нормально. «Да». Я боюсь паука или темноты. А чего боишься ты? Для умных взрослых детей. Как ты думаешь, что чувствует человек, когда он, как дядя Саша, совершил по отношению к нам неловкость? Что чувствует человек, когда ему жестко говорят «ты плохо поступил»? Всегда ли нужно говорить своему другу, что он поступил с нами неправильно? Может быть, иногда лучше не заметить чью-то неловкость, промолчать? Но как тогда человек поймет, что нам неприятно и больше так делать нельзя? Можно ли, не обидев человека, дать ему понять, что нам неприятно его поведение? Как это сделать? Комментарии для родителей. Вопросы 1, 2, 3, 4, 5 не требуют комментариев. Нам будет нетрудно объяснить ребенку, что каждый чего-то боится. Это не стыдно. А вот унижать других людей стыдно. Мы можем воспользоваться случаем, поговорить о страхах ребенка, о том, что каждый имеет право на свой страх. А вот вопрос 6. очень серьезный. Ребенка могут дразнить за то, что он боится пауков или собак, или птиц, или других живых существ, включая даже котиков. Мы не обсуждаем, как побороть этот страх. Это очень глубинные вещи. Мы говорим о том, как помочь ребенку, которого дразнят и обвиняют в трусости. Помочь ребенку достойно выйти из ситуации – Можно, предложив ему формулу ответа, и научим ребенка произносить медленно, веско, с достоинством. Десять слов, которые мы можем сказать ребенку, которого дразнят. Я сам решаю, что мне нравится и что мне делать. Это мой выбор.